Почти финал. Андрюха, — закричал он, услышав мой голос, — братан, как поживаешь? Да вот начал был я. Засранец ты, — весело перебил меня Митя. Не звонишь, не заходишь. Как дела-то? Да я... Когда зайдешь? На выходных давай? Да, но... Да-да, что ты все дакаешь, задница ты конская. Да-да, — перезразнил он меня. Да-да, — зачем добавил Иванна. Митя я У меня проблемы. — Проблему у него, — проворчал Митя и снова повысил голос. — Ну так, елки зеленые, приезжай, сядем, решим твои проблемы. — Ты не понимаешь. Горестно, — сказал я. — Мне тут угрожают. — Иди ты. Тебе кто? Толик. — Толик? — удивленно протянул Митя. — Какой Толик? Этот хмырь толстожопый. — Я знал, кому звонить. Митя терпеть не мог Толика. Он его видел только однажды, и то мельком, но с тех пор всякий раз при упоминании его имени брезгливо морщился. — Я не понял! — продолжал удивляться Митя. — Так ты в самом деле этого толстожопого хмыря боишься? — Ты чего, Андрюха? — хохотнул он. — Совсем сдурел. Я рассказал Мите, как было дело, про звонок гриши про назначенную встречу. — Поедем туда вместе! — резюмировал Митя, выслушав меня. — Я припаркуюсь рядом, там есть где и буду в машине, а ты выйдешь поговорить. Есть что, я неподалеку. Да не сэй", добавил он на прощание, — прорвемся. Разговор с Митей успокоил меня и прибавил некоторой уверенности. Митя много лет профессионально занимался боксом и даже побеждал в каких-то там соревнованиях. Это не помешало ему окончить электротехнический институт, поработать автослесарем, а затем основать свое дело по продаже мотороллеров. Поскольку на улицах нашей славной культурной столицы был всегда беспокойно, Митя то дело приходилось вспоминать свои боксарские навыки, что удержал его и по сей день, держит в профессиональной спортивной форме. Моментально терял самообладание стремит наносил удар, и противник незамедлительно принимал горизонтальное положение. Дополнительных действий не требовалось. Если противник был с товарищами, а не проследив за Митинами движениями, И все, споставив в уме, спешно ретировались. Утро следующего дня прошло, как в тумане. Я нервно мерил шагами комнату. Несколько раз включал и включал телевизор. Снимал с полки книги, листал их и ставил обратно. При этом каждые полчаса звонил Митя и уточнял, приедет ли он. Не перепутает ли время, помнит ли он, где находится мой дом. «Все будет зашибись, братан!» — всякий раз говорил мне Митя. «Расслабься!» Я пытался последовать его совету и расслабиться, но почему-то не получалось. В половине четвертого я сел в Митину машину, и мы поехали навстречу с друзьями Толика. — Ты выйдешь раньше, — говорил мне Митя, — чтобы те твари меня не выпасли не догадались, что мы вместе. Я потом подъеду и припаркуюсь. Главное, базарь с ним посмелей На хлебни! — Митя протянул мне открытую фляжку с коньяком. Я сделал два глотка и почувствовал, как теплый покой растекается по моему телу. Ощущение опасности не исчезло, но притупилось. Митя остановил машину и открыл дверь.